Глава 77. «Думаю, нам обоим не помешает сейчас перекусить», — говорит Памела, поднимаясь на ноги. «Я наблюдаю, как она медленно придет обратно на кухню. Через минуту я следую за ней и вижу, как она достает из шкафчика хлеб, а из холодильника ветчину и сыр. Хлеб свежий сегодняшний. Я купил его, когда была...» Она чуть колеблется, но продолжает. «Когда ходила по магазинам на главной улице...» Вы уверены, что не хотите тост? Обычного сэндвича будет вполне достаточно, отвечаю я, отодвигая стул от небольшого столика в углу комнаты. Может быть, расскажете мне подробнее о вас с Джеком? Даже и не знаю, были ли вообще мы с Джеком. Мы оба были немного одиноки. Возможно, чуточку несчастны. Никакой большой романтики никогда не было. Мы просто заботились друг о друге. Помела прекращает мазать хлеб маслом и поворачивается ко мне лицом. Мы оба старались защитить малышку. Я вспоминаю Помелу на той фотографии, где она обнимает Дэнни и киваю. Три месяца после пожара, пока Джек не нашел дом в Клапаме, мы прожили здесь вместе. Мне казалось, что мы были счастливы, но после всего, что произошло, это было не так-то просто. Помела ставит на стол тарелку с сэндвичами. «Кушайте», — говорит она. «Я приготовила вам двойную порцию». Она возвращается к раковине и открывает кран. «Смородинового сока?» «Сколько лет его не пил», — отвечаю я. «Я говорю доктору Джа, что покупаю марку без сахара, но это не так. У них вкус совсем не тот». Помыла приносит сок и садится напротив меня. «Вы сказали, что Анжела и Джек надеялись, что ребенок спасет их брак. «Что случилось после рождения Дэнни?» — спрашиваю я. «Анжеле было тяжело», — отвечает Памела, беря сэндвич. «Я старалась помогать как могла. Возможно, мне не следовало вмешиваться, не знаю. Я говорила Анджеле, что если ей нужно уйти вечером из дома, я могу посидеть с Дэнни. Но вскоре Анжела снова оказалась в дурной компании». «Чарли Бакстер?» — Памела кивает. «Тогда снова начались наркотики?» — уточняю я. Начались? Кто знает. Может, они и не кончались, но все стало намного хуже. Она пыталась скрывать это от Джека, а я дура, ей помогала. Мы всегда убеждаем себя, что хотим помочь человеку, что если все сделать правильно, то он изменится. Но так не бывает. Ее жизнь быстро покатилась под откос. Джек это понял и злился на нее еще больше. Он думал, что заставит ее остановиться, надо только постараться. Но это так не работает. Памела смотрит на меня темными усталыми глазами. Она слишком долго скрывала правду. «Как-то я нашла Анжелу в переулке, в совершенно невменяемом состоянии», — говорит она. «А неподалеку бродила Дэнни, одна. Потом это повторялось снова и снова, почти каждый день. Насколько реальны воспоминания Дэнни о матери?» Памела вздыхает. «Бен». Самое тяжёлое для родителя — видеть своего ребёнка несчастным или нелюбимым. Джек хотел избежать этого во что бы то ни стало. Не мог допустить, чтобы история Анджела отразилась на Денни. Создать идеальный образ Анжелы и сделать Денни счастливой. Что в этом плохого? Плохо, что Денни теперь не знает, что в её жизни правда, а что нет. Помела берёт свой стакан после того, как мы с Джеком отдалились друг от друга. Думаю, он стал ещё больше полагаться на Анжелу. Вернее, на её образ в глазах дочери, чтобы легче было справляться с воспитанием Дэни. Он никому не желал зла. Расскажите мне, что случилось с Анжелой? Наверное, пора, — мягко говорит она. Была первая неделя декабря, близилось время обеда. Я слышала, как она вышла из дома и почти сразу ко мне в сад забрела Дэнни. «Босиком! Вы бы видели ее, Бен! Золотые локоны и ярко-голубые глаза! Прелестный ребенок!» Я привела ее в дом и приготовила ей макароны с сыром, ее любимое блюдо. Позвонила Джеку, сказала, что с радостью пригляжу за ней. «Мы оба знали, в каком состоянии Анжела вернется домой». «Мы с Дэнни в тот день украшали мою рождественскую ёлку, поставили её у окна и украсили гирляндами, чтобы было видно всем, кто проходит мимо. Я до сих пор так делаю». Помыла потирает шею, а потом складывает руки на столе. У меня был ключ от дома Джека и Анжелы на случай чрезвычайных ситуаций. Наступил вечер. Дэнни пора было купаться и ложиться спать, и я отвела её домой. Ей нравились ванны с пеной. Она любила делать себе из пены бороду, как у Санта-Клауса. Я слышала, как вошла Анджела. В то время ей не составляло труда найти кого-то, кто купил бы ей выпивку, наркотики и все прочее, чего ей хотелось. По лестнице она поднималась с трудом, едва стояла на ногах и в таком состоянии ввалилась в ванную. Я велела ей пойти лечь, а я уложу Дэнни и приду ей помочь». Она закричала и потянулась схватить Дэнни. Девочка испугалась и заплакала. Анжела начала выдергивать Дэнни из воды. Та поскользнулась, упала и ударилась головой о край ванны. «Я была в ужасе!» «Что вы сделали?» — спрашиваю я. «Я кое-как вытащила Дэнни из воды» но Анжела от неё не отставала, цеплялась за Дэнни, орала, чтобы я не трогала её ребёнка. Я положила Дэнни на пол в ванной. Анжелу нужно было как-то утихомерить. Помела смотрит на меня широко раскрытыми глазами, словно просит, чтобы я её понял. Я толкнула её, но я была зла и испугана, и толкнула слишком сильно. Она упала навзничь, ударившись головой о раковину. Как только она упала, я поняла, что она мертва.